Разговор с Диной. Никогда не возвращайся к мужу алкоголику. Он никогда не бросит пить. Меня зовут Дина, мне сорок один год. Какие изменения произошли в моей жизни за последний год? Главное, я поменяла место работы без скандала. С прежним руководителем удалось сохранить замечательные отношения. Мы с ней сотрудничаем до сих пор. Только теперь условия об оплате ставлю я. За это время доход по основному месту работы вырос в 2 раза, по шабашке в 3 раза. От этого улучшилось настроение. Конечно, были и ошибки. Ошибка номер 1 обманулась и вернулась к мужу-алкоголику. Обманулась, потому что он начал заниматься, стал писать книгу, стал общаться по-другому, бросил пить. Но с недавних пор всё вернулось на круги своя. И теперь живём как соседи. Алкоголик однажды алкоголик навсегда. Вы не наркологи, поэтому не занимайтесь больными людьми, помочь им не сможете. Как я уже говорил, помочь может только врач-нарколог высшей категории со стажем работы лет 15. Из хорошего ещё улучшились отношения с моей шестилетней дочерью. Хотя с ребёнком тоже допускаю ошибки, но не такие жестокие, как раньше, и пытаюсь их быстрее исправить. Дома моя девочка часто повторяет, что слушается только меня, свою маму. Самое трудное для меня сейчас это искоренить мою гиперопеку над дочерью, перестать её ругать так, как в детстве ругали меня до самых кишок. Я стараюсь, и в этом тоже есть прогресс. Пытаюсь меняться к лучшему и вообще не с коллегами Раньше после моих планёрок людей на скорой увозили. Теперь мы фонтан Красноречье заткнут, я помалкиваю. Козьма Прудков советовал: если у тебя есть фонтан, заткни его. Дай отдохнуть и фонтану. А с мужем что-то меняется к лучшему? Нет, я даже уходила от него жить на съёмную квартиру. С ним скандалы бывают? В последнее время нет. Что надо делать? Хрозейти с ним. Зачем тебе с ним жить? Он будет большим препятствием, если ты захочешь завести новую семью. Ты об этом не думаешь ещё, потому что ещё не оправилась после разрыва отношений с мужем, отдыхаешь. Но уже сейчас ты должна подумать о разъезде с мужем. Надо разделить ваш общий дом или продать его, чтобы не жить вместе. Если сейчас он тихо себе ведёт, то потом начнёт к тебе приставать или с жалобами, или с просьбами дать денег. Готовься к этому, особенно если у тебя успехи будут, а они уже есть. Зарплата увеличилась, ты спокойнее стала, с дочкой наладились отношения.